Интерлюдия 5. Александр Игнатьевич Мальцев пришёл к отцу сам, чего уже давно не было. Не было у него желания выслушивать гадости, которые щедро лились из уст Игнатия Мефодича при виде сына. А гадости глава клана любил говорить. Не ограничивался только близким кругом, доставалось всем, кому в глаза, кому за глаза. И если при жизни матери Александра создавалось какое-то подобие хороших отношений, то после ее смерти трения между отцом и сыном усилились поиск атегнатами Фодичи пришлось мальцу младшему нашелся старший в неожиданной для себя локации в библиотеке клана причем явно окопался там надолго слишком много книг было вокруг разложено слишком толстая стопка листков для записей треть которых уже была исчеркана заметками Для главы клана нахождение в библиотеке было не характерно. Обычно он приходил, четко понимая, что ему нужно, брал одну или две книги и удалялся к себе. А то и вовсе поручал кому принести либо справочник, либо нужную информацию. Чего тебе, Саша? Недружелюбно сказал мальцев старший. Ты же видишь, я занят. Ты и вечно для меня занят. У меня разговор не терпящий отлагательств. Да не уж ты, Саша! В твои годы нужно уже усвоить, что отлагательство не терпит дела, а разговор он за всегда может подождать, издевательски сказал мальцев старший. Говорю ж, распомешал. Ты слышал, что твой любимчик убил Воронцова? Это ты про Елисеева? С какого он вдруг стал моим любимчиком? У тебя в голове опилки или вата? проворчал мальцев. Что бы ни было у меня в голове, разозлился мальцев младший. Я прекрасно понимаю, что Елисеев опасен. В отличие от такого умного тебя, который потворствует общению этого типа с моими детьми. Мальцев старший огорчённо вздохнул и захлопнул книгу, которую изучал, не забыв заложить её листком с записями. А напомни мне, дорогой мой сынок, как это так получилось, что Елисеев убил Воронцова? Воронцов вызвал его на дуэль. Да ты что И издевательски протянул мальцев старший. Воронцов вызвал. Не кровожадный Елисеев? А дальше что? Что было? Что что? Возмущенно заорал младший. А дальше Елисеев его убил. Это кто ж тебе такую ерунду рассказал мил друг? Я вот точно знаю, что Воронцов пытался убить Елисеева, а тот только защищался. И погиб Воронцов от попытки нарушить клятву. Клятва его и развеяла. А не фиг давать клятву, ежели не можешь язык за зубами удержать. Но Воронцов вообще был несдержанный человечка и не в меру болтливый. Да и фиг с ним, с Воронцовым. Где здесь кровожадность Елисеева? Ткни пальцем, а то стар я стал, разглядеть не могу. Виж, даже очки не помогают. Отец, он реально опасен. Горячо заговорил мальцев младший, не приняв во внимание выдвинутые аргументы. Ты многих знаешь, кто могли противостоять Воронцову, а Елисеев не просто противостоял, он убил. Опять двадцать пять. Разозлился мальцев старший. А сходи к ты Саше Кушнику, если ты не слышишь, что я тебе говорю. Али слышишь и понять не можешь. Я боюсь за своих детей. Истерично выкрикнул мальцев младший. Нужно запретить ему приходить к нам домой. Нужно потребовать убрать Елисеева из крыли Феникса. Это ты сам додумался, Али подсказал кто? Обманчиво тихо спросил мальцев старший: "Как думаешь, Саша, Тумановы потупее тебя будут?" "А ведь они не просто так дали разрешение на поступление Елисею во В крылья Феникса, и не просто так впихнули Светлану в пятёрку к диастальной из того клана, что тебе так не нравится. Как думаешь, почему Тумановы это сделали? Почему?" Вопрос мальцева младшего показывал, что подобное ему просто в голову не приходило, а когда это озвучил его отец, Оно настолько оказалось в диссонансе с тем, что волновало сына, что тот попросту ничего не мог придумать для ответа. Потому что рассчитывает, что Елисеев Светлану защитит в случае чего. Понял, Ахламон? А коли ты хочешь его убрать из школы, то ты действительно на руку тем, кто злому мышляет против Тумановых. Понимаешь ты это или нет? Мальцев выглядел скорее раздосадованным тупостью сына, чем разозленным на него. Таким образом ты выступаешь на стороне противников Тумановых? Я чего-то не знаю. Ты в антиправительственной коалиции? Александр испуганно поднял головой. Отец, что ты говоришь? Я бы никогда не пошел против Тумановых. Это то и плохо. Вздохнул мальцев старший. Я сейчас не про то, что ты у нас законопослушен до отвращения. В конце концов, каждый имеет право рассчитывать на определенную выгоду после определенных действий, ежели он не совсем идиот. И я бы понял, если бы ты рассчитывал что-то поиметь, но ты позволил использовать себя в темную как какой-то лох. Мальцев презрительно выдохнул и уставился на сына тем тяжелым взглядом, который всегда пугал окружающих. Но я совсем не против Тумановых, а Шарашина сказал младший. Я против Елисеева. А мальчишка-то тебе чем насолил? удивился мальцев старший. Он же ничего плохого тебе не сделал, более того, помог Андрюше с его проблемой с волхвом. Вот-вот, потыкал в воздухе пальцем мальцев младший, как будто указывая на строчку в только ему видимом списке. А откуда Андрей эту проблему поимел? От глупости своей. Связался не с той девицей. Я всегда ему говорил: думать надо тем, что в голове, а не тем, что в штанах. Когда второе берёт верх над первым, ничего хорошего не выйдет. Александра задача молчал. Очень уж противоречили слова отца тому, что было известно сыну. "Адиана?" внезапно оживился он. "Что, Диана? У него и с ней дуэль была? Тебе всё равно, что Елисеев хотел убить твою внучку?" "Тьфу ты!" мальцев старший самым натуральным образом плюнул. Так это Дианка же его и вызвала, и заметь, ничуть не пострадала. Елисеев с ней вообще щедёща обошёлся, хотя мог размазать. И это она на него покушалась, не он на неё. Тебя послушать, отец. Тут он вообще ангел во плоти, оскалился мальцев младший. И на дуэль-то вызывают только его бедного, и тумановы только на него рассчитывают в вопросе охраны дочери, и Вранцова он не убивал. Так и не убивал же? Хошь видео с дуэли покажу. Да я вообще на него смотреть не могу. Опять заорал мальцев младший, окончательно переставший держать себя в руках. А ты с ним носишься, чуть ли не в женихи моей дочери прочишь. А ты что ты имеешь против? Не хорошо прищурился мальцев старший. Да, рявкнул младший. Мне не нужен такой зять. Я требую, чтобы он прекратил появляться в нашем доме. Саша, кто тебя против него настро палел? Заинтересовался мальцев старший. Сам ты ни в жизнь до такого не додумаешься. Неважно, окрысился младший, друг, который мне желает добра. Мальцев старший начал злиться, пока еще не явно. С терпением у него всегда было плохо, но в кругу семьи он старался сдерживаться, или хотя бы не направлять магию на своих. Вот и сейчас под пятёрней старого, но недряхлого мага на столешнице расплывалось горелое пятно, но сам Мальцев говорил относительно спокойно. Саша, запомни, это не друг, это враг. Не только твой, но и всего клана, жёстко сказал он. Последуй ты его совету, а слабеешь клан, потеряешь в уважении Туманова. Вот Андрей настолько тебя моложе, тот такую глупость бы не сделал при всей его поверхностности. Андрюша отнюдь не дурак. В отличие от меня, да? Скажи прямо, отец, ты считаешь меня идиотом? Если кто-то ведёт себя как идиот, ответил вышедший из себя мальцев старший. Говорит как идиот. Собирается следовать советам тех, кто злоумышляет на нашего императора и кто точно не хочет ничего хорошего нашему клану, то да, он идиот. Тем я должен тебя считать, Саша, а? Скажи мне. Ты ведь даже сейчас не хочешь понимать, в какую яму тебя толкали. Кто тебя настроил против Елисеева? Мальцев младший ничего не ответил. Он вышел из библиотеки, громко хлопнув дверью. Вот балбес. Вполголоса проворчал мальцев старший. Можно подумать, я не знаю, кто на нас зуб заимел. Паш, кто временам не зазря хлеб ест, не зазря. Ну вот что делать, даже он не подскажет.